Глава 19, В то утро Синдзюгахара позвонила Кайки, но ну не как клиентка, а как бывшая жертва, чтобы попросить о встрече, или даже о схватке, если так посмотреть. Хотя, если подумать, это с самого начала было немного рискованно, так как не было никакого способа узнать, ответит ли Кайки вообще. Но в этом паре, похоже, Синдзюгахара одержала верх, как и в последнем разговоре. В результате они договорились встретиться во второй половине дня, другая сторона, то есть Кайки, Приняла требования Сензюга Хары без возражений. Все прошло слишком гладко, и это тревожило. Тревожило и пугало. В любом случае... «Понятно. В таком случае я сначала пойду домой», — сказала я. «Возможно, я смогу узнать больше от своих сестер. Карен все еще лежит, но отцуки, наверное, уже проснулась». «Прекрасно. Тогда приходи сюда после обеда». «Хорошо. Не убегай без меня. Я когда-нибудь лагала тебе раньше?» Она только и делала, что лгала. Она могла бы сыграть балладу на детекторе лжи. «Я устала от лжи, но она не оставляет меня в покое», — сказала она. «По-моему, все дело в формулировке. И когда я думаю об этом, то понимаю, что это не имеет никакого смысла». «Она устала от лжи? Тогда пусть просто скажет правду». «Расслабься, Рарагикун. Все это ради того, чтобы ты выслушал мою просьбу. Может, я и вру, но слова свою держу». «Ясно. Тогда ладно». «Хм. Я считаю это хорошей сделкой». Держать слово и заключать сделку — это две совершенно разные вещи. «Я все равно немного хочу спать», — сказала она. «Верно. Ты ж не спала всю ночь». Всю ночь точила карандаши. За исключением пяти часов, конечно, когда она была слишком подавлена, потому что Ханака ругала её. А лицо Синдзигахары по-прежнему оставалось бесстрастным, как чугун, но, учитывая обстоятельства, я уверен, что она должна быть устала. Это было невозможно определить, просто взглянув на нее. «Ты тоже не спал всю ночь Арараги, хотя я был без сознания какое-то время. Я не думаю, что ты хочешь столкнуться с таким мошенником, как Кайки, будучи сонным. Вместо того, чтобы разговаривать со своими сестрами, не лучше ли тебе вздремнуть? Ну что ж, когда дело доходит до недостатка сна, я справляюсь довольно хорошо. Из-за вампиризма. И все же отдохни немного. И нет никакой гарантии, что ты сегодня хоть немного поспишь». С этим леденящим душу советом я отправился домой, «Как бы ни сложилась наша ситуация, с Кайки, мне, вероятно, нужно быть в хорошей форме. Быть готовым к любым шрамам, что могут остаться. Главное, чтобы не осталось сожалений. При этом я не соврал, что хочу услышать мнение Карны Цукихи. Нет, может быть, мне стоит еще раз поговорить с Ханыкавой. Я мог бы отправиться к ней домой и забрать свой велосипед в то же самое время, но мы уже и так причинили достаточно неприятностей. Лучше было больше не втягивать ее в это дело, хотя, возможно, я просто слишком заботился о Ханыкаве. Она была хорошим человеком, лучше не бывает, но никогда не проявляла чрезмерной заботы ни о ком. Можно сказать, она ценила личную ответственность за то, чего она стоила. На самом деле она была слишком чёрстой по отношению к себе. Теперь, когда она подстригла волосы и решила двигаться вперед, было бы неплохо, если бы эта ее страна тоже изменилась. Но я, вероятно, говорил не в свою очередь. Я собирался сдавать вступительные экзамены в университет, я принял решение в июне. Начинать готовиться к экзаменам в июне очень поздно, В обычной ситуации мне пришлось бы смириться с тем, что придется взять отпуск на год. Я смог рискнуть только благодаря тонко настроенному репетиторству Сензюгахара и Ханакавы. Что касается их собственной учебы, то Сензюгахара получила одни из лучших оценок в нашем году и поступит в университет по рекомендации. Кстати, я надеюсь поступить туда же, куда и она. Да, я начал рассказывать с конца, но если в двух словах, то я начал готовиться к экзаменам именно потому, что хочу поступить вместе с ней. В то время как Ханекава, у которой были лучшие оценки, по правде говоря, не планировала поступать ни в один университет. Умнейшая своего поколения, на самом деле, если честно, одна из самых умных людей в мире. Все учителя возлагали на нее большие надежды, но Ханекава предпочла не выбирать университет вовсе. Единственными, кто знал об этом, были я и Камбару. Полагаю, что Сензигахара тоже могла услышать это прямо от Ханекавы, но ей все равно ничего не сказал. Я не мог проболтаться об этом. Если люди об этом узнают, в школе на ЭЦУ поднимется шум, и никакие стрижки, контактные линзы, аксессуары и сумки не смогут подготовить нас к занятиям, а школа будет закрыта до особого распоряжения. В конце концов, если бы вы сложили IQ всех остальных учащихся в нашей школе, он все равно не превысил бы IQ Ханекавы. Ну, я прекрасно понимаю, что пример с IQ не совсем верный, но разница между Ханекавой и остальными была настолько велика, что выходило за рамки здравого смысла. Я знал без тени сомнения, что никогда в жизни не встречу такого великого человека, как Ханекава, но, возможно, именно поэтому отказ от такого очевидного выбора, как поступление в университет, имел для нее смысл. Но даже если это имело смысл, все равно это было неожиданно. Что же касается того, что она собиралась делать вместо учебы в колледже, то есть выразить это словами, это звучало невероятно банально. Она собиралась путешествовать. «Одно долгое путешествие вокруг света». Она уже разработала полный многолетний план своего маршрута, в этом смысле она была типичной образцовой студенткой. «Что ж, поступлю в универ или нет?» – спросил я её, когда узнал. «Как только мы выпустимся, мы, наверное, больше не увидим друг друга». Это было сразу после начала летних каникул, мы занимались в библиотеке. Я старался говорить небрежно, но это, вероятно, только делало ситуацию еще более неловкой. «Это не так?» – ответила Ханекава с застенчивой улыбкой. Все, что тебе нужно сделать, это позвать меня. И где бы я ни была, я прибегу. Мы многозначим друг для друга. Ладно, если что-нибудь понадобится, ты тоже можешь позвонить мне. Мне все равно, даже если я буду посреди промежуточных экзаменов, где бы ты ни была в этом мире, я прибегу. Скажи это еще раз после того, как наступят экзамены. Я не мог не задаться вопросом, как бы сложилась ее жизнь, если бы она никогда не встречалась со мной и никогда не связывалась со странностями. Если бы она не встретила демона. если бы она никогда не встречала этого кота. Её жизнь, вероятно, никогда бы не сбилась так далеко с пути, не после всего того времени, когда оставаться на прямой узкой линии было ее единственной целью в жизни. Настоящая, какой она и была. Да, я оставлю ее в покое. К тому времени, как я вернулся домой, я уже принял решение. Я подумал, что Ханекава, вероятно, рассказала мне все, что мне нужно было знать, и даже если бы было больше, если бы она узнала, что мы с Сензюгахарой собираемся встретиться с Кайки днем... Она могла бы попросить пойти с нами. Я не мог втянуть ее в это дело до такой степени. Я не хотел этого. Если бы я мог, я бы предпочел пойти один. Конечно, Синдзигахара тоже пыталась удержать меня от поездки с ней, так что мое поведение было противоречивым. Мне оставалось только смириться с противоречием. Потому что я такой человек. «Каями!» Сукихи стояла у входной двери. Заметив меня, она выкрикнула мое имя. «А, ты уже проснулась. Доброго. Карен пропала!» Оборвала она меня жалобным криком. Когда я только проснулась, я нигде не смогла ее найти. Она ведь все еще больна! Успокойся, Цукихитян! Я нечаянно назвал свою взволнованную сестру по имени и схватил ее за плечи. Казалось, она в любой момент может убежать, поэтому я заставил ее посмотреть в мою сторону. Ты проверила мою комнату? Я уложил ее там спать! Ну конечно же! Зачем ты тратишь время на глупые вопросы? Сукихи впала в истерику, она была на грани слез. Ее туфли тоже исчезли. И похоже, она переоделась». О, возможно, поглощение половины лихорадки Карен было ошибкой. Даже если она еще не совсем поправилась, она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы выйти из дома. Она просто притворила, что устала и заснула. А потом, увидев, что я ухожу, выскользнула за дверь... Черт побери, эта девушка была сущим наказанием. «Мама и папа думают, что это просто Карен затеяла один из своих обычных трюков. Очевидно, я не могу сказать им правду. Каями, что мне делать?» «Успокойся. Думай». «У тебя есть какие-нибудь предположения, куда она могла пойти?» «Нет». Силы покинули тело Цукихи. Казалось, она поникла. Это было словно она потеряла половину себя. «Она, наверное, пытается пойти туда, где сейчас Кайки. Но мы не знаем, где это». «Ты хочешь сказать, Карен знает?» «Я так не думаю. Однажды он уже выскользнул из ее рук». «Карен. Это пчела. Это означало, что она сама не имеет ни малейшего понятия, куда идет идиотка». Она не могла вынести простого ожидания, даже если у нее не было ни малейшего понятия, и поэтому она выскочила из дома, решив что-то сделать. «Перестань притворяться, ради бога!» «Пойду поищу я, сказал я. «Я уверен, что она не ушла далеко. Она не могла далеко уйти. Ты жди здесь». «Что? Я тоже хочу пойти искать её!» Я так и думал. Она, наверное, уже собиралась уходить, когда я вернулся домой. «Но даже если ты найдёшь Карен, есть шанс, что она уговорит тебя присоединиться к ней». Попытался я урезонить Цукихи. «Если все станет еще сложнее, чем сейчас, я не уверен, что смогу справиться с этим». «Ты и правда совершенно нам не доверяешь?» Она то ли смеялась, то ли плакала. «Конечно, я им не доверял. День за днем они постоянно ошибались. Или были слишком правы?» «Доверяю?» «Нет», — сказал я Цукихи. «Но я беспокоюсь о вас. Но более того, я зал...» «Сколько раз я должен был это повторять?» и Расстроенный я убрал руки с плеч Цукихи и повернулся на каблуках, направляясь к двери на улицу... А потом я начал думать. Что же делать? Где искать? Если у Кары не было цели, все, что я мог сделать, это бродить вокруг и надеяться на лучшее. Она была худшим видом пропавшего человека. В отличие от Синзюгехары, у Кары не было возможности связаться с Кайки напрямую. Даже если бы она это сделала, Кайки не согласился бы встретиться с ней. Хорошо, что я одолжил свой велосипед. В ином случае, Карн почти наверняка взяла бы его, не спрашивая. То, что была пешком, а не на велосипеде, сильно меняло радиус поиска. Только бы она не села на автобус, иначе я в полной заднице. В отличие от меня, у моих сестер были проездные на автобус. Думай же, если бы я был Карен, что бы я сделал? Она не в лучшей форме, но ей нужно кое-что сделать. Другие люди хотят остановить ее, но она не может все бросить. Во-первых, она постарается держаться подальше от дома, потому что если мы ее найдем, мы вернем ее обратно. Это во-первых, но что дальше? Что дальше? Что Карен будет делать дальше? «Господи, откуда мне знать, о чем думает эта идиотка? Может, она просто пошла в магазин?» Я отказался от этой мысли, но, может быть, она воспользуется своим новым телефоном, которым так гордилась, чтобы тайком связаться с Ханекавой, даже не выходя из дома? Нет, я в этом сомневаюсь. Карен и Цукихи держали в секрете, что Ханекава помогает им, они попросили Ханекаву тоже молчать об этом. Это означало, что они чувствовали себя виноватыми, и Карен могла, по крайней мере, догадаться, что если она свяжется с Ханекавой сейчас, то я об этом узнаю». «А, но ведь эта дубоголовая может позвонить вообще без задней мысли». Я мог бы попробовать позвонить Карен Сотовой, но она ни за что не возьмет трубку. Я мог бы отследить ее телефон через GPS, но для этого нужно просить помощи у родителей. В сложившихся обстоятельствах я не мог обратиться к ним за помощью, кроме того, она могла выключить телефон. «Может, ты уже заткнешься? Я не мог перестать волноваться, мои мысли были повсюду, но посреди моей паники со мной заговорил голос, внезапно, из тени. «Из моей тени». Прежде чем я успел осознать этот факт, Ошана Шинобу стояла рядом со мной. Как будто она была здесь задолго до того, как появилась. Она была одета в детское платье, которое казалось слишком белым, чтобы быть настоящим. Оно было длинным, как туника, и отличалось от того, что она носила в развалинах школы. Никаких легенсов. В качестве обуви она надела босоножки на босоногу. Сами босоножки тоже были почти прозрачны в своей белизне. Что касается ее шлема, его не было, как она и сказала. Ее светлые волосы были великолепно обнажены. Она смотрела на меня сонными глазами. «Я не могу спать посреди этого шума. Неужели тебе это никогда не приходило в голову? Мы связаны твоей тенью, и любая досада с твоей стороны передаётся мне». Быть вынуждены разделять невыносимую панику, не чувствуя волнения. Это самое худшее, поверь мне. Прояви хоть какое-то внимание и постарайся обуздать своё безумие. Хотя, полагаю, для такого как ты это невозможно». «Шинобу, ты знаешь, что происходит?» «Более или менее...» «Эти твои родственницы достаточно безрассудны, чтобы дать тебе сбежать за твои деньги». а Шиноба широко зевнула, показывая мне свои клыки. «Свои клыки?» «Хм, если подумать, ты тоже искал меня, когда я заблудилась. А, какие приятные воспоминания!» «Ничего, если я попрошу тебе помочь». как, ка Хихикнула Шиноба на вампирский манер. «К сожалению, не в том положении, чтобы отказывать тебе. Наши отношения как господина и раба могут быть сложными, но по силе ты превосходишь меня». Я уже давно говорила тебе не так ли, что вампирские узы – это узы души. Если ты приказываешь, я не могу не повиноваться, нравится мне ты или нет. Я не в том положении, чтобы отдавать тебе приказы. Тогда я отказываюсь, болван. Выпринула Шинобу. Я готова помочь, но не собираюсь сама предлагать свою помощь. Это было бы постыдно. Вот почему я говорю тебе, чтобы ты произнес это как приказ, ради видимости. Неужели у тебя даже на это мозгов не хватает? Иначе зачем бы я прервала свой сон, не явилась подходящий момент – «Если не для того, чтобы помочь тебе?» «Я смотрю, ты уже превратилась в маленькую цундуре». Я не мог не поморщиться от слов Шинобу. когда это она успела так адаптироваться к нашему миру. Прожив пять столетий, пять месяцев — это все, что ей потребовало, чтобы перенять наши нравы. Похоже на результат элитного обучения Тошина. О чем думал этот парень в гавайской рубашке? «Хорошо, тогда это приказ. Где она? Найди для меня, Карен!» «Ах, какое горе, какое несчастье!» Быть вынужденной повиноваться такому ничтожному человеку. Ну раз уж ты настаиваешь на том, что желаешь быть тираном, полагаю, у меня нет выбора. Хм, как бы ты справился без меня? Боже мой, восхитительно. Как «Как-ка?» Шунуба снова рассмеялась, а затем указала большим пальцем. Кровь твоей сестры схожа по составу, так что я могу определить ее общее направление. Хм, похоже, она все-таки не забрела далеко.